Но, может, чуть больше килограммов, большего я им дать не мог. Примечание. Герой ошибается. У свиней-рекордсменов вес бывает и больше. Конец примечания. Ещё доводилось слышать или читать, что в силу своей всеядности животные эти могут быть опасны для человека. Им можно скармливать трупы. Случается, хрюшки съедают оставленных без присмотра младенцев –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 Увидев, как следом забегает один из разведчиков с луком на спине, приказал «Лезь на крышу, оттуда стрелять будешь». Тот молча забрался на стол, оттуда подпрыгнул, подтянулся, закрепился на какой-то жардине, начал торопливо разгребать солому. Кроме разведчика, в одном доме со мной оказались два копейщика – неразлучный тук, матииц с олибардой и невесть, как затесавшийся подмастерье железного мыса. Из оружия у него был лишь молот.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 Вдоль стен тянулись топчаны и что-то вроде шкафов, плетенных из лозы. Ближе к дверям располагался хитроумный очаг, или, скорее, примитивная печь. Не знаю, на что способны эти свиньи, но щёл двери самым слабым местом. Их даже закрывать бессмысленно. Тонкие жерди, связанные лозой и укреплённые мхом. Собака боком почишется и развалится. Видимо, остров не богат лесом, раз на такие ухищрения идут.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 Я еще больше пожалел, что под рукой не торбалета. «Что ты там копаешься?» – крикнул наверх. «Стреляй давай!» – в ответ хлопнула тетива. Затем затрещали жерди, и с коротким, но эмоционально насыщенным возгласом лучник рухнул на стол, приложившись с такой силой, что ножки не выдержали, и мебель частично развалилась, из-за чего стрелок покатился на пол. «Недотеп, а неуклюжий!»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 Как бы ни захлебнулся бедолага. лага, освобождать горбуна было некогда. По все еще дергающейся туши убитой хрюшки уже пробиралось следующее. Копейщики освободить своего оружия не успевали. Штучки тоже требовалась перезарядка, лезвие пряталось в древка далеко не мгновенно. Положение спасло лишь то, что копытной твари было неудобно лезть через узкую дверь, тем более, что под ногами не твердая земля, а черт знает что! А ещё сильно выручил Матиец. Не дожидаясь указаний, метко вонзил четырёхгранный шип наконечника-алебарды в глаз визжащему чудовищу. После чего надавил и с натугой провернул. 2-0. Убрав лезвие штучки, я облегчённо вздохнул. Ситуация улучшалась. Двери теперь прикрыты баррикадой из парочки туш. Толку, наверное, не очень приятно под ними валяться –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 Успел подскочить к двери в хлев в тот момент, когда вторая тварюга показала уродливую голову. Именно к ней прикоснулась штучка, взорвав череп освобождающимся лезвием. Агонизирующая туша по инерции сделала пару шагов, будто по заказу перегородив проход. Странно, но больше желающих пробраться в дом с этой стороны не нашлось. Видимо, только две гадины догадались воспользоваться альтернативным путем.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 не свалить их мелкими ранами. Соседний дом близко, но дверь его завалена окровавленными тушами. Перебраться через них можно, однако нас пятеро при быстро никак не получится. К тому же на эту груду пытается вскарабкаться разъярённая свинья. Её придётся прикончить, ещё больше усугубив преграду. «К хлеву!» – коротко бросил я. Народ мчался следом, не обращая внимания на крики покалеченного, волочащаяся по земле сломанная нога не прибавлял ему настроения. Подскочив к двери в хлев, я не смог войти внутрь. Мешала исполинская свиная задница. Прекрасно понимал, что атакуя эту часть тела, я вряд ли вызову быструю смерть. Но руки решили иначе. Приставили торец штучки к коже. Палец нажал на кольцо, подав его вперед. Меня от макушки до пяток забрызгало кровью и мерзкими ошметками. Истошно завизжавшая тварь рванула вглубь хлева, но вынуждена была остановиться по причине того, что рваться, собственно, было некуда. Всё помещение было забито её товарками. Штук семь громадных тварей пытались, как и в нашем доме, пробраться в тыл защитникам, и мы случайно нарвались на всю стаю. Вот это называется «попали».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 занося оружие над головой. «Надёжный товарищ!» Я не стал прятать лезвие в древко. На перезарядку уйдет секунд 7-8, и вряд ли стадо в хлеве всё это время будет терпеливо выжидать. Шагнув внутрь, без разбора нанёс несколько колюще-режущих ударов. Завоняло, будто на скотобойне, от хорового визга заложило уши. Подраненные твари начали метаться, со всей дури ударяясь друг о дружку и стены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 И Агарбуна знал давно и также знал, насколько он силен. Будь на месте свиньи лошадь 90 из 100, что лишилось бы головы. Но эта образина лишь завизжала еще громче, и только прикосновение штучки, подрезавшей жилы на левой передней ноге, свалило тварь на землю. Причем уже оттуда она, извернувшись, ловко хватанула тука за ногу.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 Везжа куда больше обычного, хрюшка помчалась по улице, разматывая кишки. Не знаю, насколько умны эти монструозные свиньи, но четвёртое, видя, чем закончился полёт её предшественницы, притормозила перед прыжком. Но хотя пространства для разбега в хлеве не было, скорость ухитрилась набрать, а массивную тушу трудно остановить мгновенно».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 оказавшись на манер хомута, нацепленной на шею очередной хрюшки-рекордсменке. Саид, отходя в сторону, небрежно, будто маша платком, повел рукой. Узкий, изогнутый в обратную сторону коленок, коснулся бока твари. Прошел по нему до задней ноги. Не знаю, как это матицу удалось провернуть простым оружием, но толстый слой сала свинье не помог. На землю вывалилась новая порция внутренностей – Тварь попыталась извернуться, чтобы достать убийцу, но капитану скользнул от клыков с изяществом матерова Тариадора. Похоже, смерть от грязных животных он считает недостаточно героической, раз ведет себя столь осторожно. Из-за угла выскочила новая свинья, как будто тех, которых мы еще не успокоили, было недостаточно. Не обращая на людей внимания, она пронеслась в нескольких шагах, обиженно повизгивая.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 И на ходу быстро цапнула меня за колено, после чего помчалась на Саеда. Видимо, ненавидела матийцев не меньше, чем ее хозяева. Вроде бы цапнула еле-еле, мимо ходом, не отвлекаясь от бега. Однако нога взорвалась болью, подломилась в колени, и я плюхнулся в навоз, выронив штучку. Из хлеба выскочила еще одна тварь, пробежала рядом, не обращая на меня внимания. Наверное, со счетов списала,